У реки мы провели не меньше часа. Помылись, постирались, только что шашлычка не хватило. — А та курица, что прилетела, здоровенная была, — сказал я. — Сколько в ней? Метра три? — Угу, — отозвалась Диана. Мы лежали рядом на оставленных кем-то коротких под размер яиц пляжных ковриках. — Вкусное, наверное, — вздохнула Фиона. — Жаль, яйца нас не поймут. Закрыл я тему. Блин, надо идти. Диана приподнялась на выпрямленных руках в соблазнительной позе. Я не мог не оценить состояние ее лифчика. Так себе было состояние почти прозрачным сделался. Черт их знает, что они через пять минут придумают. Пока яйца штормит, лучше свалить по добру, по здорову. Правильно! каркнул Ворон. Гремовай! «Да не будет там никакого гримуэля, огорчила его Диана. «Пошли уже, будет время позагорать». «Когда?» — захныкала Феона. «В морге!» — огрызнулась Диана. «Погоди», — сказал я. «Вон идет кто-то». К нам приближалась ей Цирина. Как я понял, что это она, ума не приложу. Больше ее честь скрывалась за каким-то тряпьем — Когда она подкатилась ближе, уже не летала, видать, прошла любовь, завели помидоры. Оказалось, что тащит простыни, чистые белые простыни, из дома яйцерика. — Здравствуйте, — робко сказала она, остановившись возле нас. — Я подумала, что вам, наверное, нужна будет одежда. — Нужна, — кивнул я. — Спасибо. — Вот. Яйцерина, порозовев, положила просто не на коврик Фионы. Та задумчиво повиляла хвостом. «Как там яйцекраты?» — спросил я. «О, они... Они больше не хотят быть яйцекратами. Они пришли в ужас, когда поняли, как много яиц уничтожили. Яиц, из которых могли вывестись птицы. Но все же птицы простили их и не стали карать». Папа показал им, как жить правильно, и они теперь возвращаются в свои дома или строят новые. — Ясно, — сказала Диана. — А с нами-то как? Мир, дружба? — Да, я вела себя глупо, — сказала яйцерина. Смит, гладкое яйцо был грубым и жестоким яйцом. Я хотела сказать спасибо тебе, Костя, старательное яйцо, за то, что... Пришел мне на помощь. Прости, что не сказала этого раньше. Она говорила как-то крайне бесяче, нараспев, покачиваясь в такт словам, будто религиозная фанатичка, типа элегии. Бр. Все равно дура!» — сообщил ворон, который гулял по пляжу периодически чего-то там выклевывая среди камней. «Права ваша птица!» Грустно вздохнула яйцерина. «Да ладно!» — махнул я рукой. «Ну, психанула, перенервничала. С кем не бывает. Ты скажи лучше, нас сейчас к порталу-то пропустят, нет?» «Конечно!» — воспрянула духом яйцерина. «Я ведь теперь королева яйцо. Они сделают так, как я прикажу». «А-а!» только и спросил я. «Так меня назвали бывшие яйцекраты». А яйцеверы согласились. Птица отделила меня особым вниманием, снеся мне яйцо. И теперь я почетное яйцо этого яйца. Тут уже даже у меня мозг начал кончаться. И я, для виду покивав, взял первую попавшуюся простыню. Она была маленькой, только-только вокруг пояса завязать. Другую я накинул на плечи типа плаща. Ну Вот. Уже можно в цивилизованный мир сунуться. У нас летом некоторые по улице так и ходят, вообще не парясь. Фиона и Диана тоже нацепили на себя по две простыни. Пистолет у меня Диана забрала, прикрепила к своему одеянию. В правой руке сжала смартфон. Ну, пошли. Мы и пошли. Яйцерина предводительствовала. Вслед за ней мы покинули пляж, оказались в деревне. Цыпленок сидел возле дома яйцерика и доклевывал червяка. Курицы не было, улетела видать. Вообще все выглядело, как в мультике. Вот только-только, кругом разруха, ад, кровище и дерьмище, из рук бабах, все уже радуются, а вокруг чистота. Дом яйцерика словно помыли. На земле не следа скорлупы, белка и желтка. Все стало, как до недавнего попоищем. Разве что яиц ощутимо прибавилось. Все они смотрели на цыпленка, а цыпленку было на всех одинаково наплевать. — Как только крылышки окрепнут, он улетит к другим птицам, — сказала яйцерина с грустью. Но ее тут же обрадовал чисто вымытый малыш-яйцерик. Он выкатился из дверей дома и с криком «Мама!» понесся к ней. «Да — Да-да, маленький, мамочка скоро. — проворковала яйцерина. «Подожди немного, я только провожу наших гостей, хорошо?» Хорошо. пробубнил недовольный ребенок и вернулся в дом. Все встречные яйцы кланялись яйцерине. Вернее, наклонялись перед ней, ну уж как умели. В такой вот торжественной атмосфере мы покинули деревню яйцеверов. Спустились по тропинке на бывшее лежбище яйцекратов. Там и сейчас были яйца, но уже не сидели без толку, ожидая прихода, а деятельно суетились. Из земли, подчиняясь каким-то неведомым нам яичным силам, росли холмы в форме яиц, которым предстояло вскоре сделаться яичными домами. Некоторые уже выросли и яйца сновали то внутрь, то наружу, налаживая быт. Вблизи портала никто не строился. Он так и висел посреди огромного поля, переливаясь радужным пятном. Я велю построить вокруг него стену, поделилась планами яйцерина, и выставлю охрану, мало ли что может прийти с той стороны. Да, хуже нас вряд ли что-то придет, сказал я. Все возможно, Костя, старательное яйцо. Все возможно. Возле самого портала мы простились. Я обнял яиц Ирину, заверил, что для меня было бы честью стать ее мужем, но высокая в небе звезда зовет меня в путь. Яиц Ирина выразила формальные сожаления. — Приходите в гости, — сказала она напоследок. — Вот уж нафиг, — отрезала Диана. — Лучше вы к нам. Готовы? — Три, два, один. — Прощай! каркнул ворон яичному миру.